Братья Ляпины старики, почти одногодки Старший Михаил Ильидорович, толстый, обрюзгший, малоподвижный, с желтоватым лицом Младший Николай, энергичный бородатый, был полной противоположностью брату Они холостяки, вдвоем занимали особняк с зимним садом Ляпины обладали хорошим состоянием и тратили его на благотворительные дела И История Ляпиных легендарная И зря ее не рассказывали всякому купцы, знавшие Ляпиных с молоду Ляпины родом крестьяне, не то тамбовские, не то саратовский Старший в юности служил у просола и гонял гурты в Москву Как-то в Маршанске во время одного из своих путешествий Он познакомился со скопцами И те уговорили его перейти в их секту предлагая за это большие деньги. Склонили его на операцию, но случилось, что сделали только половину операции. И, вручив часть обещанной суммы, докончить операцию решили через год и тогда же уплатить остальное. Но на полученную сумму Ляпин за год успел разбогатеть и отказался от денег и операций. А все-таки Михаил Ильидорович Абрюск потолстел и частенько прихварывал. Причина болезни была одна — объедение. В половине восьмидесятых годов выдалась бесснежная зима. На Масленице была настолько сильная оттепель, что мостовые оголились и вместо саней экипажи и телеги гремели железными шинами по промерзшим камням резиновых шин тогда не знали. В пятницу и субботу на Масленице вся улица между купеческим клубом и особняком Ляпиных была аккуратно уложена толстым слоем соломы. И вот у подъезда, прошуршав по соломе, остановилась коляска. Из нее вышел младший брат Ляпин И помог выйти знаменитому профессору Захарьину Через минуту профессор, миновав ряд шикарных комнат Стал подниматься по узкой деревянной лестнице на антресоли И очутился в маленькой спальне с низким потолком Пахло здесь деревянным маслом и скипидаром В углу, на пуховиках огромной кровати красного дерева Лежал старший Ляпин и тяжело дышал Сердито на него посмотрел доктор, которому брат больного уже рассказал о вторничном обеде и о том, что братец поднатужился блинами. Так, десяточка на два перед обедом. — Это что? — закричал профессор, ткнув пальцем в стенку над кроватью. — Клопик, — сказал Михалыч, доверенный, сидевший неотлучно у постели больного. Как свиньи живете. Забрались в дыру, а рядом залы пустые. Перенесите в спальню, в светлую комнату, в гостиную, в зал. Пощупал пульс, посмотрел язык, прописал слабительное. Завтра можешь встать. Взял 500 рублей за визит и уехал. На другой день к вечеру солома с улицы была убрана. Но приписание Захарина братья не исполнили, спален своих не перевели. Они смотрели каждый в свое зеркало, укрепленное на наружных стенах так, что каждая отражала свою сторону улицы, и братья докладывали друг другу, что видели. Николай уезжал по утрам на Ильинку в контору, где у них было большое суконное дело, а старший весь день сидел у окна в покойном кожаном кресле, смотрел в зеркало и ждал посетителя. Михаил Илеодорович всегда сам разговаривал с посетителями. Главным образом это были студенты, приходившие проситься в общежитие. Швейцар знал, кого пустить, тем более, что подходившего к двери еще раньше было видно в зеркале. Входит в зал бедно одетый юноша. Пожить бы у вас. Что же, можно, а вы кто такой будете? Есть студент университета? Ляпин спросит, какого факультета, и сам назовет его профессоров. А есть ли ученик школы живописи? Спросит, в каком классе, в натурном ли? В головном ли? И тоже о преподавателях поговорит, причем каждого по имени-отчеству назовет. Раскроет книгу жильцов, посмотрит отметки в общежитии и, если есть вакансия, даст записку. Вот с этой бумажкой идите в общежитие, спросите Михалыча, заведующего, и устраивайте Во дворе огромного владения Ляпиных сзади особняка стояло большое каменное здание, служившее когда-то складом под товар. И его в конце 70-х годов Ляпины перестроили в жилой дом, открыв здесь бесплатное общежитие для студентов университета и учеников училища живописи и вояния. Поселится юноша и до окончания курса живет. Да и курс иногда оставались и жили в ляпинке до получения места.